Глава двадцать шестая. Мистика. Людей, которых я не хочу видеть, вижу чаще, чем тех, кого хотелось бы. Мистика сраная. Когда оставаться в гареме обрыдло, как сказала бы Леся, я набралась мужества и покинула примитивное убежище. Если по-честному, мне было интересно, как себя станет вести Лефан. В гареме я его сильно ограничила, но он явно задумал обратить меня в свою веру. Ничуть не лучше Алана. Я знаю, все мужики одинаковы. Это истина передается от матери к дочери, от бабушки к внучке. Тут кристальный шар не заглядывай, понятно, без слов. Откуда мне было знать, что моя уверенность рухнет, как карточный домик, уже к вечеру? Лифан даже не пытался мне как-то докучать. Он вообще не пришел, хотя ему однозначно доложили о моих перемещениях по замку. Сначала библиотека, потом музыкальный зал, комната для танцев, где пожелали обручиться плавным движением несколько фаворита Калана. Я даже весь лабиринт в парке облазила, прежде чем поняла, что ищу лефа. Чертов теневик. Где его носит? Феникс тоже пропал, но охрана, состоящая из агентов Черного когтя, никуда не делась. Ребята следовали по пятам за мной, к их чести, однако спросить, где шатается их начальник, у меня язык не поворачивался. Что за день? Отвлечься помогал оратарчик. Соня все чаще просыпался, с трудом выбираясь из заколдованной сумки. В большинстве своем, чтобы что-нибудь съесть, но я успешно отвлекалась, радуясь другу. Постоянно болтала с ним, иногда переходила на ментальный разговор, но отклика пока не слышала. Мал ещё Наура. Он сильно вымахал. Если не поставить на землю у моих ног, Арик доставал иголками до моего колена. Такой себе кабанчик. Иголки, кстати, были очень острыми. Только под моими пальцами иглы резко опадали, становясь гладкой шорсткой будто у меня кошка. Только мордочка Наура на выглядела куда симпатичнее этих мини-хищниц, да и в глазах-бусинках светилась вселенская мудрость, на которую все энциклопедии мира делали ставки. Присев на лавочку, только потянулась к фамильяру, как над головой просвистела стрела. «На землю!» — крикнул один из стражей, приставленных ко мне лифаном, прежде чем его горло проткнуло следующее. Я испуганно поползла в сторону упавшего, прячусь за живой изгородью. Высовываться, не определив направление атаки, бредовая идея. Да и второй страж уже умчался куда-то, явно обезоружить нападавшего. А вот его другу нужна помощь. Зажав рану одной рукой, достала из сумочки меч Ваня. Его лезвие, по легендам, было настолько острым, что могло пройти без сопротивления даже металл. Пришло время проверить. Прикусив губу, поморщилась, взмахав в руки, снося наконечник стрелы и осторожно вытаскивая ее из горла. Следующим предметом стала небольшая фляжка с отваром девяти сила. Это зелье даже мертвого может поднять на ноги. Пей, красавчик, а то я стану злой и запытаю нападавшего до смерти. Вы странная, прохрипел парнишка возрастом ничуть не старше меня. Хотя кто этих драконов поймет? И мне сразу стало немного полегче. Не болтай, пей молча, я думаю. Интересно, о чем? Рыкнули гневно прямо над головой. От неожиданности я подскочила, и чья-то челюсть звучно клацала. Моя макушка взорвалась от боли, а из глаз посыпались искры. Впрочем, Лифану, а это именно был он, тоже было не сладко. Принц держал рот закрытым и не стонал, как я, но его глаза блестели от ярости настолько очевидно, что мне ничего не оставалось, как послушно присесть рядом с раненым. «Ты мне прищемила язык», — медленно протянул теневой дракон. Крылышки его носа гневно трепетали. «Разговаривать с таким себе дороже, но извиниться не помешает, хоть я и не виновата». «Прости». «Я не злюсь на тебя, ты не виновата», — Уведовал меня о главном принц, и, признаться честно, мне стало куда легче. «Что это было?» «Смертник, не бери в голову. Он уже в темницах. И воил. Ты как?» «Нормально. Сейчас немного полежу и встану». «Не вставай, за тобой уже идут четверо с носилками». Внезапно Лифан улыбнулся, и мне стало жутко интересна причина появления его улыбки. «Шутка с земли, не обращай внимания. Принцесса, я отведу тебя в покой, не стоит оставаться здесь». Будто из воздуха возник феникс во всей своей мрачной красе. "Рекаен, ты, как всегда, вовремя. Спустись в пыточную, я сейчас буду». «Я бы хотела тоже». «Нет». Лифан грубо оборвал меня на половине просьбы. Не знаю, как там в Хероне, но в Царосе женщин не допускают к столь мерзкому занятию. Я тебе и без жутких криков нападавшего расскажу потом, что у нас получится узнать. Идет? Или ты садистка? Провокационный вопрос, но я не собиралась настаивать. Мне хватит обещания, что ты ничего от меня не утаишь. На меня ведь нападали. Проводив взглядом процессию лекарей с потерпевшим на носилках и рекаяна, спешащего в противоположную сторону, где, видимо, находятся пресловутые пыточные, Лифан кивнул. Обещаю, идем уже. Чем скорее мы начнем, тем быстрее ты узнаешь. Предлагаю использовать мой портал. Ну, если так надо, затолкав аратарчика в сумку, поднялась. Подойди ближе, тебе придется обнять меня за талию. Прохиндий, я тебя насквозь вижу. Как бы мне ни хотелось, а выразительный взгляд Лефа остался невозмутимым и холодным, когда я приблизилась к нему и послушно выполнила указания. Даже обидно стало. Это все. Процедила сквозь зубы я. А что еще? Широкая бровь непонимающе поползла вверх. Ты ожидала танца с бубном? Нет, но ну, мы не переносимся. Честно признаться, от насмешливого взгляда хотелось провалиться сквозь землю. Блок на твоей ауре мешает. Ничего не хочешь сказать? Хочу, ты врешь. В лесу, на Хил тоже стоял блок. Помнится, он тебе не мешал. Лифан только таинственно улыбнулся, утягивая меня в темноту. Уже в спальне, оставшись одна, я поняла, что сболтнула лишнего. «Идиотка!»